2. Пространство Союза Систем. Система Прайм. Центральная военная станция Ядро. Когда советник президента Аарон Хирш выступил из лифта в коридор, ведущий к залу совещаний, его коммуникатор слабо пискнул, отзываясь на запрос сканеров. Караульный в парадном синем мундире с золотыми позументами «Браво» отдал честь. Узнал советника раньше, чем «Система безопасности». Хирш едва заметно кивнул и двинулся дальше по коридору, похожему на вентиляционный короб. Стены и з п л а с т а л и пол тоже, все серо-стальное, прочное, на вид утилитарное. Таких коридоров Хирш в Досталь навидался за последние полсотни лет службы. И нет ничего удивительного в том, что здесь, на крупнейшей военной базе флота Союза Систем, коридоры точно такие же, как на заброшенном форпосте, болтающемся на самом краю обитаемой зоны. На развилке а р о н свернул направо к залу, в котором должен был состояться утренний брифинг. У закрытых дверей остановился, машинально поправил лацкан пиджака. Кто бы мог подумать, что классический серый костюм станет его визитной карточкой. Удивительно, как еще никто из с писак журналистов, перемывающих в сети его косточки, не провел аналогии с остальными доспехами космического десанта. После отставки Хиршу пришлось учиться гражданской жизни. Тогда он выбрал такой наряд, потому что он действительно напоминал ему доспехи, в которых он когда-то проводил большую часть времени. Сначала казалось просто капризом, скрытым протестом против нового назначения. Но потом советник понял, что теперь это его новая броня. Он произвел инспекцию доступных функций, отметил особенности снаряжения и принял его на вооружение. Мельком Хирш глянул в полировку стальных дверей. «Все хорошо. К бою готов». Аккуратная прическа, не длинная, не короткая, волосы зачесаны назад. Несколько морщин на смуглом лице выдают возраст, но и придают солидности. Видно, что не мальчишка. Костюм, белоснежная рубашка, галстук — все составляющие нового боевого доспеха на месте. Сегодня он, кажется, придется очень к месту. Указания президента Союза недвусмысленны, но сдвинуть с намеченного курса военную машину не так уж просто, и бывший адмирал, когда-то командовавший космофлотом Союза, ныне военный советник а р о н Хирш, знает это лучше других. Двери с шипением распахнулись, и советник уверенным шагом вступил в просторный зал. Обязательный дежурный у входа привычно взял на караул, но Хирш уже прошел вперед к центральному столу, мысленно готовясь вступить в сражение. Огромное помещение, напоминавшее пустой шар, было затемнено. По стенам тянулись пустые информационные экраны, скрытые полутьмой. В центре, как всегда, был освещен только стол для заседаний. Круглый, большой, способный вместить десятка два человек, если понадобится. Но сегодня занято лишь пять мест, и Хирш, шестой участник брифинга, поспешил к столу. Он явился последним. Но вовсе не потому, что опоздал. Просто в его возрасте уже неуместно выказывать торопливость и первым прибегать на совещание. «Доброе утро, господа», — поздоровался он, усаживаясь в свободное кресло, что чуть вздрогнуло, принимая новую форму. «Надеюсь, я ничего не пропустил?» «Мы еще не начинали, а р о н отозвался сидевший справа седовласый адмирал. «Ждали тебя!» Хирш позволил себе улыбнуться. «Хенрик — начальник штаба, из старой гвардии». мы Из его, старой гвардии, демонстративно щеголяет седой шевелюрой и глубокими морщинами, хотя мог бы выглядеть лет на двадцать моложе. Пусть его, у каждого свой пунктик, лишь бы был здоров. А судя по тому, как мундир адмирала обтягивает широкие плечи, здоровья хватает. Советник, командующий космофлотом Свенберг, сидевший дальше от всех, чуть наклонил голову, приветствуя гостя. Он, как всегда, выглядел великолепно, словно чуть постаревшая кинозвезда, хоть сейчас на обложку журнала. Строгий профиль капитана флота, тяжелый взгляд, квадратная челюсть, настоящий звездный волк. «Может быть, приступим?» — подал голос самый молодой участник совещания, единственный, кроме советника, носивший гражданский костюм. «Время идет». Хенрик тяжело вздохнул, а Хирш молча положил на гладкую пустую столешницу свой коммуникатор, тотчас подключившийся к защищенной сети. Советник тоже недолюбливал Жанга, представителя Министерства обороны, но считал невежливым открыто демонстрировать свои эмоции. Упитанный Мац, командующий главной базой флота, заерзал в своем кресле, устраиваясь поудобнее — Его присутствие было чистой формальностью, в данном случае он ничего не решал и был лишь гостеприимным хозяином, предоставившим свою базу для проведения собрания. Но, кроме того, м а ц был лучше всех осведомлен о ресурсах флота и порой извлекал из памяти факты по материальному обеспечению быстрее, чем штабные компьютеры. «Я только за», — подал голос последний участник совещания, к которому советник давно присматривался, но никак не мог составить личное мнение. Он сидел с самого края, щуплый, бледный, невразительный, ничем не примечательный, невысокий, немаленький, нетолстый и нетонкий. Чем-то он немного походил на отличника, слишком уж чистый и опрятный, без видимых вредных привычек. Среднего возраста, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза темные. Напротив такого человека можно просидеть весь день, а потом случайно встретить в толпе и не узнать. Возможно, это было преимуществом для руководителя разведки флота, которым и являлся вице-адмирал м и р р д а в а й т е уже начнем», — Хенрик вздохнул. «Мне сегодня еще в трех комитетах заседать. Что на повестке?» «Мы собрались по настоянию советника Хирша», — холодно произнес командующий Свенберг. «Ему и карты в руки». а р о н медленно поднялся, старая привычка выступать стоя. Никакой нужды в этом не было, но так советник чувствовал себя лучше. Он привлекал к себе внимание этим архаичным жестом и знал, что сейчас все смотрят на него и слушают. «Прежде всего, благодарю за то, что вы нашли время в своем расписании, чтобы уделить мне внимание», — мягко начал он. «Также мне поручено передать, что госпожа президент высоко оценила результаты нашего предыдущего собрания». Седой Хенрик фыркнул себе под нос что-то совершенно неприличное. х и р ш е это ничуть не смутило, он давно привык к манерам старого друга. «На повестке, конечно, ситуация с Окрой и Республикой Закари», продолжил советник. «Сейчас этот вопрос становится все более актуальным». «Он и в прошлый раз был актуальным», — подал голос Хенрик. «Не тяни резину, а р о н давай ближе к делу». «Ситуация усугубляется», — тихо произнес советник. «Это весьма беспокоит президента». «Пограничные стычки», — бросил м а ц о б ы ч н а я активность. Окра и Закари занимаются этим уже много лет». «Спор о принадлежности системы «Эль» начался, кажется, сразу после разделения республик на два государства. Просто последние две недели выдались более напряженными». «Что? Разве не так?» «В принципе, верно», — согласился Хирш. «Спорная система на их границе снова стала центром напряженности. Насколько мы помним, из предыдущего доклада было несколько перестрелок, пострадали корабли обеих сторон». «Постреляют немного м и р о з о й д у т с я как обычно», — бросил Хенрик. Мы как раз обсуждали это перед выходными. У нас общая граница, если можно так сказать, с окрой. Спорная система на другом конце их страны, ближе к Закаре. От нас это далеко. И даже если там развернется полномасштабная баталия, это нам до фотонного движка, если честно. Нет? Кажется, наблюдается усиление военной активности, — произнес а а р а н Не хотелось бы оперировать неподтвержденными данными, но речь идет о начале полномасштабной войны. Свенберг чуть повернул голову, словно прицеливаясь, и нашарил взглядом невзрачного человека в форме вице-адмирала, скромно сидевшего за столом. м м и р р позвал он. «Что-то изменилось?» Командующий разведкой флота чуть откинулся в кресле, поднял указательный палец. Тотчас над столом появилась трехмерная проекция темного шара, усеянного яркими точками. «Ночные данные еще не обработаны. Доклад не готов», — тихо произнес м и р р Перед совещанием я успел просмотреть самые срочные сообщения. Как вы понимаете, информация в основном базируется на анализе перехваченных данных. Из них следует, что военная активность нарастает. Республика о к р а т а р е т начала перемещать флот к границе с Закари. Это факт. Мы отслеживаем д в и ж е н и е транспортных потоков в их крупнейших портах. Информация по Закари более скудна, данным больше суток. Надеюсь, вы понимаете причины запаздывания. Зато нам удалось перехватить информацию о складских перемещениях и проанализировать логистику правительственных складов. Закряне наращивают запасы медикаментов». Свенберг медленно перевел взгляд настоящего устала советника. Суровое лицо командующего выглядело так, словно он готовился съесть докладчика живьем. Хирш встретил этот взгляд б е з т р е п е т а «Когда-то давно и он так смотрел на подчиненных». сидя, к слову, в этом же самом кресле. Как говорили участники его совещаний, в такие минуты им казалось, что на них надвигается линейный корабль с полностью активированными боевыми системами. С тех пор прошло много лет. Сейчас Хирш знал, что есть другие пути для достижения своих целей, что угроза и личная сила не всегда полезны в переговорах, порой и вредны, но командующему Свенбергу еще только предстоит это узнать. если, конечно, он когда-нибудь соберется покинуть это кресло. «Советник», — медленно произнес командующий, «можно осведомиться о ваших источниках информации? Откуда появились данные о полномасштабной войне?» а р а н позволил себе чуть нахмуриться, просто чтобы придать веса своим словам. Пусть вояки думают, что он неохотно делится секретными сведениями. «Вчера вечером», — сухо произнес он, «послы Окры и Закари устроили, скажем так, Настоящую истерику на срочном приеме у президента. Они обвиняли друг друга во вторжении. Окра, например, утверждала, что силы Закаря атаковали ее мирные планеты, с е я хаос и р а з р у ш е н и я Ну и наоборот. Обе стороны бросались взаимными обвинениями, демонстрировали видеоролики о перемещениях войск, весьма сомнительные по содержанию, а также сообщения о крупных потерях, полученные ими от своих руководителей. «Обвинения чем-то подкреплены?» быстро переспросил м и р р «Нет, разумеется», — отозвался Хирш, — «не по нашим меркам. Но, судя по накалу страстей и пропагандистским лозунгам, ситуацию уже нельзя воспринимать как пограничный конфликт. Оба посла, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам, настаивают, что противная сторона проявила неспровоцированную агрессию». Окра заявляет, что флот Закариан вторгся в ее пограничные зоны и занимается истреблением поселений, а те утверждают, что это их центральная система атакована флотом окранианцев, движущимся к столичной системе. Возможно, дело идет к официальному объявлению войны, и послы просто не успели получить соответствующих распоряжений. «Что за черт?» — возмутился Хенрик. к а р а н когда это случилось? Почему сразу не подняли нас?» «Семь часов назад», — отозвался тот. «Маховик бюрократии раскручивается медленно. с о о т в е т с т в у ю щ и й з а п р о с еще ц и р к у л и р у е т по канцеляриям администрации президента и министерств. Это совещание — одна из самых экстренных мер». «Советник Хирш», — позвал командующий, — «что нужно президенту? Что вы хотите от нас, здесь и сейчас?» «Президенту нужна информация», — произнес а р а н «Послы требуют немедленной реакции союза систем на происходящее». Нам нужно определиться с политической оценкой конфликта. Пока президент озвучивает стандартные призывы, где эс-локации конфликта, но ей нужно знать, что происходит на самом деле. Питер Свенберг перевел взгляд на представителя разведки. «Я уже поднял пару отделов», — отозвался тот, не отрываясь от коммуникатора. «Обработка поступающих данных будет ускорена, но исходные материалы, они не из воздуха берутся». «Именно поэтому я здесь». в е с к а произнес а а р а н и всем телом повернулся к разведчику. «Активируйте агентов «Серой зоны». «Ну, знаете», — подал голос Матс, — «это, конечно, больше по вашей части, но подобные вещи за этим столом не обсуждают». «Простите», — встрепенулся Жанг, нервно поправляя галстук. «Что это сейчас было? Что за «Серой зоны»?» Хенрик откровенно ухмыльнулся, шутливо погрозил пальцем представителю министерства. «Проект «Серая звезда», — медленно произнес а а р а н «Надеюсь, вы его не похоронили, пока я был занят на другой работе». Миррер медленно перевел взгляд на командующего флотом. Тот ответил тяжелым взглядом и молчал пару долгих секунд, потом повернулся к советнику. «Нет», — тихо сказал он, — «проект активен». «Что за проект?» — осведомился представитель министерства, лихорадочно тыкая пальцем в наручный коммуникатор. «Он а так и называется?» — «Серая звезда». «Что вы хотите?» — спросил разведчик, обращаясь к Карену. «Что конкретно?» «Отправьте одну серую звезду из проекта «Корабль легкого класса» к зоне боевых действий», — сказал Хирш. «Ближайший, пусть передает информацию». «Адмирал, вы же понимаете?» — медленно произнес Миррор. «Это та самая серая зона, классика проведения операций». «Военный корабль на территории дружественного государства, в разгар предполагаемых военных действий, которые нас не касаются. Формально разведка Союза систем таким не занимается». «Не адмирал», — мягко напомнил Хирш, — «советник». «Я озвучиваю пожелания президента». «Советник», — прогудел командующий флотом, и а р о н резко обернулся. В его глазах пылал стальной огонь, серый костюм вдруг стал отливать металлом, превращаясь в доспехи десанта, готового вступить на залитую огнем планету. Советник даже выше ростом стал, взгляд командующего скользнул по серо-стальной броне костюма и замер, встретив неожиданно мощное сопротивление. — Сомневаетесь в моих полномочиях, командующий? — отчеканил Хирше, в его голосе послышался рокот стартующих ракет. Свенберг сверлил взглядом своего предшественника долгую секунду, но, встретив отпор, отступил. «Нет, советник», — медленно произнес он, отводя взгляд. «Ситуация, как я понимаю, требует экстренных мер. Питер...» «Постойте», — спохватился Жанг, — «послушайте, так эти вещи не делаются». «Да, я понимаю, вы — советник, личный представитель, распоряжение президента, но необходим соответствующий циркуляр, завизированный всеми службами. Документ должен поступить в разведку флота из министерства, а он и поступит», — перебил его а р о н «Часов через двенадцать, а может, и через сутки. Виза президента, тайный указ для служебного пользования, заверенный администрацией и контрразведкой». «Сутки, ага», — Хенрик хмыкнул. «Да ты оптимист». Или, — советник повернулся к Мирору, — приказ по гиперсвязи, смена дислокации. И через те самые 12 часов у нас будет не бумажка с печатью, а первые данные о реальной ситуации. «Я бы не рассчитывал на 12 часов», — протянул Мирор. «Или через 6 часов», — улыбнулся в ответ советник, «если вы не похоронили проекты, которые я оставил в идеальном состоянии перед своей отставкой». «Ха!» — вскинулся Хенрик. «Этому парню в о лапшу на уши не навешаете. Он всё это дерьмо знает изнутри». «Хватит, что л м а ц поморщился. «Хватит изображать из себя тупого солдафона. И вообще, раз такое дело, пора, наверное, расходиться. Я вот седалищем чую, что через пару часов мне придёт приказ расконсервировать запасы материального обеспечения для второго оперативного флота. А тебе, Хенрик, пора стряхнуть пыль с тех планов, которыми завален угловой шкаф в штабе, изменение статуса боевой готовности флота командующий поднял бровь советник об этом мне ничего не известно быстро ответил тот но учитывая развитие событий я бы приготовился и к этому учтем коротко бросил свенбергжаннг не хотите нам что нибудь сказать о позиции министерства обороны пока нет протянул тот не отрываясь от коммуникатора Сейчас раннее утро, документы только поступают на обработку и регистрацию. Ясно, — отрезал командующий флотом. Вице-адмирал Миррор, п о р у ч а я вам принять соответствующие меры по получению актуальной разведывательной информации. Какие меры приняты, доложите по результатам, потом мне. Контр-адмирал м а ц поручаю провести внеплановую инспекцию материального обеспечения центральной базы военного флота. Проверите доложить время возможной расконсервации двойного запаса материального обеспечения активных групп в т о р о г о флота. Адмирал Штолл, поручаю штабу флота в кратчайшие сроки представить планы действий и перемещений в т о р о г о флота по сегменту «Окра т а р р е т Поднимите варианты планов прошлых учений около пространства «Окры». Все, Жанг, советник. а р е н лишь покачал головой. н а р у ш е н и е всех протоколов, порядков, субординации и немного е должностных преступлений на сегодня, пожалуй, хватит. — Все свободны, — скомандовал Свенберг, откидываясь в кресле. — Разойтись. Хирш, так и не севший обратно в кресло, просто развернулся и направился к выходу. Главное он сделал. Дальше давить на военных не стоит. Все-таки теперь он для них не чужой. На полпути к выходу его нагнал Хенрик. а а р а н тихо позвал он, хватая старого друга за рукав. — Погоди. п о й д е м ко мне. Пять минут потреплемся, прежде чем меня накроет работа. Идёт? — Пять. Хирш слабо улыбнулся, подозревая, что меньше чем часом с т а р ы хрыч не обойдётся. — Мне нужно позвонить по закрытому каналу. Потом я весь твой. Хенрик довольно улыбнулся, подхватил друга под локоть и потащил к двери, прямо на ходу начав рассказывать о новой уникальной конфигурации силового поля боевых станций, к о т о р у ю он сам недавно придумал, требующей немедленной оценки такого специалиста, как драгоценный советник президента.